Глава вторая. Душа на продажу. В зверейных личинах отразились отблески факела. Ухмыляющаяся маска вепря и волк полыхнули красным и черным металлом. Спыхнули прозрачные алмазные синие сапфировые глаза. Зашелестили плащи, послышался неразборчивый шепот. Хоукмун с негромким вздохом прикрыл глаза — однако вновь разлепил веки, когда шаги послышались уже совсем близко волк склонился над ним жар факела обжег лицо однако Хоукмун даже не сделал попытки отвернуться выпрямившись волк обратился к вепрю нет смысла разговаривать с ним сейчас сперва его нужно вымыть и накормить пусть немного ха, придет в себя Волк с вепрям удалились, и дверь захлопнулась за ними. Хокмун закрыл глаза. Он очнулся, когда его несли по узкому коридору, освещенному факелами. Затем герцог оказался в небольшой комнате, полной огней, где стояла кровать с наброшенными на нее дорогими меховыми и шелковыми покрывалами. Резной столик ломился от всевозможной снеди, а в углу красовалась ванна из-за блестящего желтого металла, полная горячей воды. Две девушки-рабыни ожидали пленника. Они сняли с Хокмана цепи лохмотья, затем осторожно уложили в воду. Кожа отчаянно соднила. Когда рабыни нежно и осторожно принялись мыть ее. Затем герцога постригли и побрили. Хоукмун почти не отдавал себе отчета в происходящем. Он лежал без движения, уставившись неподвижным взором в темный мозаичный потолок. Он позволил надеть на себя тонкое мягкое белье, шелковую рубаху и вархатные штаны. Лишь в этот миг, в самом дальнем углу его затрепетало слабое чувство блаженства. Однако, когда его усадили за стол и заставили съесть кусочек какого-то плода, Желудок сжался в судорогах, и герцога вырвало желчью. Его напоили теплым молоком со снотворным и вложили в постель. Затем все удалились, и лишь одна рабыня осталась присматривать за пленником. Лишь несколько дней спустя Хокмун достаточно оправился и смог сам принимать пищу, а также осознавать роскошь своего нынешнего положения. Ему предоставили распоряжение книги и женщин, однако пока он не в силах был выжелать ни того, ни другого. Немало времени ушло у Хокмуна на то, чтобы вернулись воспоминания из прежней жизни. Однако теперь то существование представлялось лишь полузабытым сном. Однажды он заставил себя открыть книгу, но буквы показались ему совершенно незнакомыми, хотя разбирал он их достаточно хорошо. Просто то, что он видел перед собой, представлялось ему полной бессмыслицей, а в словах отсутствовала определенность и весомость, хотя фолиант принадлежал перу одного из философов, которых Хокмун весьма чтил когда-то. Пожав плечами, он бросил книгу на стол. Одна из девушек рабынь тут же подбежала к нему и, прижавшись, погладила по щеке. Мягко отстранив красавицу, он подошел к кровати и уселся, закинув руки под голову, а затем промолвил «Почему я здесь?» С того момента, как он прибыл в Гранд-Британию, это были первые слова, которые сорвались с его уст. «О, мой господин, это мне неведомо, но, кажется, вы весьма почетный узник». «Да, любимая игрушка владык Гранбритании. британии Слова Хокмуна прозвучали без всякого выражения. Голос оставался ровным и спокойным, даже сами звуки речи казались ему невнятными и бессмысленными. Пустыми, остекленевшими глазами он возрелся на девушку, и та невольно содрогнулась. Это была блондинка с длинными пышными кудрями и хорошей фигурой. Судя по акценту, родом она была откуда-то из Северной Скандии. «Господин, мне неизвестно ничего, мне известно лишь то, что я здесь, дабы исполнять любое ваше желание». Чуть заметно кивнув, Хокмун обвел взглядом комнату. Готов поспорить, ни к чему хорошему все это не приведет. Едва слышно пробормотал он. В помещении не имелось ни окон, но судя по влажности воздуха, Хокмун заключил, что находится где-то глубоко под землей. Время он измерял по лампам. Почему-то ему казалось, что их заправляют маслом один раз в день. И по его подсчетам прошло добрых две недели, прежде чем волк вновь явится к нему. Рывком распахнулась дверь, и в комнату вошел высокий мужчина с головы до ног, затянутый в черную кожу. Вооруженный длинным, широким мечом с черной рукоятью, приятный мелодичный голос донесся из-под маски. Тот самый, что слышал Хоукман тогда в полуобморочном состоянии. Как я посмотрю, наш узник выглядит совсем недурно. Низко поклонившись, рабыни поспешили прочь. Холмун, не торопясь, поднялся с постели. Да, превосходно, вы отлично выглядите, герцог Келлинский. Благодарю вас, недурно. Не стесняясь, Холмун зевнул, а затем, решив, что в ногах правды нет, вновь уселся на постель. Полагаю, вам известно, кто я, произнес волк, и в голосе его звучало нетерпение. Нет, даже не догадывайтесь? Холмун промолчал. Волк приблизился к столу, на котором красовалась огромная хрустальная ваза с фруктами. Рукой, затянутой в перчатку, взял гранат и наклонился, словно для того, чтобы рассмотреть плод поближе. «Вы уже вполне пришли в себя, милорд?» «Как будто бы да», — отозвался Хокмун. «Я чувствую себя превосходно. До сих пор все мои желания удовлетворялись бесспорно и безропотно. Но теперь, полагаю, пришло время мне заплатить за это. Вы намерены позабавиться со мной?» «Сдается мне, вас это не слишком тревожит, Хокмун. Хокмун повел плечами. — Рано или поздно все кончается. — Ну, на вашу жизнь хватит. Мы, гран довольно изобретательный народ. Человеческая жизнь не столь уж длинна. — Однако дело в том, — неожиданно промолвил волк, перебрасывая гранаты из одной руки в другую, — что мы решили помиловать вас. Хокмун безучастно хранил молчание. — Не слишком-то вы разговорчивый, дрожащий герцог, — промолвил Волк. — Вам это может показаться забавным, но до сих пор вы живы лишь благодаря прихоти одного из ваших врагов. Того самого, что столь жестоко расправился с вашим отцом. Нахмурившись, Хокмун снова попытался что-то вспомнить. — Да, помню, — промолвил он нерешительно. — Мой отец, старый герцог... Бросив гранат на пол, волк скинул маску. Под ней скрывалось широкое лицо с ровными красивыми чертами. «Это я убил его! Я! Барон Миллиадус Крайденский!» На полных губах его играла беспощадная усмешка. «Барон Миллиадус, Вы м -м, убили его?» «Как я погляжу, мужество вновь оставило вас, милорд!» Зловеще пробормотал барон. «Или вы вновь хотите попытаться обмануть нас?» Хоукмун поморщился. «Я устал», — вымолвил он, немного помолчав. Мелиадус уставился на него в изумлении. «Я убил твоего отца!» «По-моему, вы это уже говорили». «Ну, знаете ли...» Смешавшись, барон развернулся и направился к дверям, но затем остановился и вновь взглянул на Хокмана. «Разумеется, я пришел сюда не для того, чтобы рассказать вам об этом. И все же мне представляется странным, что вы как будто совершенно не испытываете ко мне ненависти и не стремитесь отомстить за покойного родителя». Хоукману сделалось скучно. Он хотел лишь одного, чтобы... Миллиадус поскорее убрался и оставил его в покое. Резкие жесты и возгласы барона засаждали ему, как раздражение, жужжения мухи или писк комара человека, который пытается заснуть. Я ничего не чувствую и не испытываю эмоций, произнес Холкмур, в надежде, что этот ответ удовлетворит гран-британца. И тот, наконец, отстанет от него. Вас не осталось ничего. — воскликнул Миллиадус в гневе. — Ничего даже желания жить. Плены поражения сломили вас окончательно. — Может быть, однако сейчас я устал. — Я пришел сюда, ибо хотел предложить вам вернуться домой, — продолжил Миллиадус. Кельн стал бы суеверным герстокством в составе нашей империи. Ничего подобного мы еще никому не предлагали. И лишь теперь в голосе Хокмана зазвучало нечто похожее на любопытство. «Но с какой, кстати?» — поинтересовался он. «Мы хотели бы заключить с вами сделку. Разумеется, она будет заимовыгодной. Мы нуждаемся в столь опытном и искусном воителе, как вы». Тут барон нахмурился и покачал головой. «Во всяком случае, прежде вы казались нам именно таким человеком. Но самое главное, нам нужен некто, пользующийся доверием у людей, которые враждуются империей». Изначально Милиадус намеревался совсем иначе построить свой разговор с Хокманом. Однако странное безразличие герцога сбивало его с толку. «Нам нужно, чтобы вы кое-что сделали для нас, а в обмен на это мы вернем вам ваши владения». «Да, я хочу вернуться домой», — кивнул Хокман. «Туда, где родился». Он улыбнулся нахлынувшим воспоминаниям. Эта странная неуместная улыбка показалась барону удивительной, однако он принял ее за простую сентиментальность и жестко отозвался. «Чем вы станете заниматься по возвращении, плести веночки или строить цитадели для нас безразлично?» Но вы вернетесь сюда только, если станете служить нам верой и правдой. Хокмун покосился на Милиадуса. Судя по всему, вам кажется, будто я сошел с ума, милорд. Сие мне неведомо, однако у нас имеется средство, чтобы в этом убедиться. Наши ученые проведут необходимые обследования. Не стоит, барон Милиадус, я в здравом уме, я... возможно даже в более здравом, чем прежде, и вам нечего. От меня опасаться. Барон возвел глаза к небу. Клянусь рунным посохом. Безгрешных людей не существует. Он распахнул дверь. «У нас еще будет возможность поговорить, герцог Кельнский. За вами сегодня придут». Даже после того, как барон удалился, Хокмун не встал с постели. Ведь этот разговор в скорости вылетел у него из головы. И поэтому, когда часа через три в комнату вошли охранники и... Вывели Хокмана из комнаты, велели ему следовать за ними. Он уже едва мог припомнить, о чем они говорили с Мелиадусом. Стражи вели Хокмана по нескончаемым лестницам и коридорам, пока, наконец, не остановились возле огромной железной двери. Один из них трижды ударил в нее тупым концом копья, и дверь распахнулась, пропуская дневной свет в свежий воздух. За дверью ожидали стражники в пурпурных плащах и масках Ордена Быка. Им охранники перепоручили Хоукмана, и, смотревшись, тот обнаружил, что стоит на зеленой лужайке во дворе огромного замка. Со всех сторон двора окружали высокие стены, по которым чинно расхаживали охранники из Ордена Вепря. Вдалеке за стенами выселись темные башни города. По усыпанной гравией Дорожки Хокмана провели к узким железным воротам в дальнем углу двора и через них вывели на улицу. Там герцога ожидал украшенный позолотый экипаж из бенового дерева в виде двуглавого коня. Он сел в него в сопровождении двух безмолвных стражей, карета тронулась, и через щель в оконных занавесях Хокман смог рассмотреть Лондру. Закатное солнце заливало город мрачным багрянцем. Экипаж наконец остановился. Хокмунд позволил стражникам вытащить себя из кареты и обнаружил, что стоит перед дворцом самого короля, императора. Многоярусный дворец отличался исполинскими масштабами. Его венчали четыре величественные башни, сияющие золотым светом. Стены дворца были украшены мозаиками и барельефами, изображающими загадочные обряды, батальные сцены. Эпизоды из богатых событий истории Гренбритании. Там же красовались горгульи, статуи, бессмысленные формы фигуры. В общем, дворец представлял собой фантастическое и довольно нелепое сооружение, которое возводилось не одно столетие. Казалось, при его строительстве использовали все возможные краски и материалы, так что цитадель переливалась всеми цветами радуги. Один свет смешивался с другим, и эта красочная вакханаль утомляла глаз и раздражала мозг. Воистину, это был дворец безумца, подлинное воплощение этого безумного города. Стражники, что встретили Хокмана у ворот дворца, были одеты в форму ордена Богомола, того самого, которому принадлежал сам король Хион. Их искусно сделанные маски насекомых с усиками из тонкой пластиновой проволоки были усыпаны самоцветами. У всех воинов были худые длинные ноги и тонкие руки. Их стройные тела были затянуты в доспехи, раскрашенные в цвета этого насекомого — черный, золотой и зеленый. Тайный орденский язык, на котором они переговаривались между собой, напоминал щелканье и шуршание богомолов. И лишь теперь, когда стражники провели его на нижний ярус дворца, где все стены были выложены отполированными до зеркального блеска алыми стальными пластинами, Хокман впервые ощутил нечто похожее на беспокойство. Наконец они вступили в большой зал с высокими сводами и мраморными стенами, испещренными белыми, зелеными и розоватыми прожилками. Прожилки эти постоянно перемещались и мерцали, создавая иллюзию, будто сами стены все время движутся. Зал длиною в добрую четверть мили и почти такой же ширины с равными промежутками был заставлен какими-то поразительными сооружениями, которые Хокмунд вначале принял за машины. Хотя и не мог понять их предназначения, как и все, что ему доводилось видеть в ландре, Сие конструкции имели весьма причудливую форму и были созданы в основном из драгоценных металлов и самоцветов. В них были встроены незнакомые Хокману приборы, которые что-то подсчитывали, записывали, измеряли. Их обслуживали люди в змеиных масках и пятнистых плащах с накинутыми капюшонами. В ордене змеи числились одни лишь только маги и ученые, и подчинялись они самому королю-императору. На встречу Хокмуну по центральному входу вышел человек, который сделал стражникам знак удалиться. Судя по изысканности маски, Хокмуну показалось, что человек этот занимает очень высокое положение в ордене, а если исходить из его манеры держаться, он вполне мог оказаться и самим магистром. "Приветствую вас, Герцог". В ответ Хокмун поклонился, прошлые привычки по-прежнему напоминали о себе. — Я барон Калан Витальский, главный ученый императора. Насколько мне дали понять, в ближайшие пару дней вы будете моим гостем. Добро пожаловать, если угодно, я покажу вам свои лаборатории. — Благодарю, но что вам от меня нужно? — безучастно поинтересовался Хокман. — Прежде всего, надеюсь, мы поужинаем вместе. Барон Калан любезно Пропустил герцога вперед, и, пройдя по всему залу мимо многочисленных механизмов, они вскоре очутились у дверей, за которыми, очевидно, находились личные покои ученого. Там уже был накрыт стол. Еда оказалась менее изысканной, нежели та, которую Хокмана почули последние две недели, но хорошо приготовленной и очень вкусной. Разделавшись с ужином, барон, который к тому времени снял маску, открывшую бледное, усталое лицо... С небольшой седой бородкой Разлил вино Во время ужина они Не обменялись ни единым словом Хокман отведал вина И нашел его превосходным Мое собственное изобретение Самодовольно улыбнулся Каллан Да вкус необычный Признался Хокман Из каких сортов винограда Это не виноград Это зерно Совершенно иной способ приготовления «Оно крепкое». «Да, крепче вина», — кивнул барон. «Но пора переходить к делу. Должно быть, вам уже известно, герцог, что я должен проверить состояние вашей психики, определить темперамент и дать заключение. Подходите ли вы для службы его величеству королю Хиону?» «Да, сдается что-то в этом роде», — говорил мне барон. Миллиадус. на губах Хокмана появилось слабое подобие усмешки. Мне и самому любопытно будет узнать о результатах ваших исследований. Барон Калан бросил на герцога пристальный взгляд. — Теперь я понимаю, почему меня попросили выделить вам внимание. Должен признать на первый взгляд, вы кажетесь вполне нормальным человеком. — Благодарю. Под влиянием странного вина у Хокмуна вернулась его былая ирония. На барона Калана напал приступ мелкого сухого кашля. Вообще, с того самого мгновения, когда он снял маску, во всем его поведении чувствовалась мелкая нервозность. Хокмун успел заметить, что подданные империи предпочитают никогда не расставаться со своими личинами. Сейчас барон вновь натянул маску, и кашель тут же прекратился. Хотя Хокмун... Было прекрасно известно, что принимать высоких гостей в маске — это нарушение гранд-британского этикета. Он ничем не выказал своего недоумения. «Ах, дорогой мой герцог!» — донесся до Хокмана шепот барона. «Кто я такой, чтобы судить, что есть здравый смысл, а что безумие? Находятся ведь такие люди, которые всех нас, гранд-британцев, считают сумасшедшими» не может быть да да да это те самые глупцы которые своими притупленными восприятиями не способны охватить грандиозность наших идей и не верят в благородные цели нашего крестового похода знаете ли они утверждают будто мы безумцы барон поднялся с места ну а если и так Черт с ними. Ну а сейчас, если не возражаете, пора начинать. Миновав весь машинальный зал, они очутились в другом помещении, размерами чуть меньше первого. Стены там были такие же темные, но они меняли цвет от лилового до черного и обратно. В зале стояла только одна машина – аппарат из блестящих синего и красных металлов, с выступными многочисленными рычагами и прочими приспособлениями. Самой поразительной частью машины являлось большое, напоминающее колокол сооружения, подвешенное на странном крюке. К корпусу машины подходил пульт. Обступив его со всех сторон, вокруг пульта толпились мужчины в форме Ордена Змеи. Отблески света ложились на их металлические маски. Машина издавала какой-то непонятный, едва слышный шум, напоминающий сопение зверя. Это устройство служит для определения уровня интеллекта», — гордо объявил барон Каллан. «Уж больно она велика», — заметил Хоукмунд, подходя ближе. «Да, это одна из наших самых больших машин, но это вполне естественно, она решает целый комплекс задач. Это результат научного колдовства, мой дорогой герцог, а не каких-то там варварских заклинаний, которые в такой части... У вас на континенте. Именно наука дает нам неоспоримое преимущество перед низшими расами и народностями. Действие алкоголя понемногу притуплялось, и к Хокмуну вернулось прежнее ощущение скуки и отрешенности. Он не ощущал ни тревоги, ни любопытства, когда его наконец подвели к машине, и колокол начал опускаться. Колпак вскоре полностью накрыл его, и мягкие стены сжались вокруг герцога. Это объятие было довольно неприятным и могло бы привести в ужас того дриана Хоукмана, что так отважно сражался в битве при Келли. Однако новый Хоукман от всего происходящего испытывал лишнее терпение и некоторые неудобства. Нащущал слабое покалывание в голове, Словно тончайшие щупальца проникли ему под череп и теперь прощупывали мозг. Затем у него начались галлюцинации. Он видел океаны света, перекушенные лица людей, дома и деревья, залитые каким-то неестественным светом. Несколько веков кряду лил дождь из самоцветов и завывал черный ветер, скрывая пелену с глаз. Скрывались заледеневшие моря. Вздымая хрустальные глыбы, из пустоты являлись ласковые звери и женщины удивительной доброты. Затем перед ним прошла вся его жизнь, вплоть до того момента, как он вошел в эту машину. Осколок за осколком воспоминания выстраивались в единую цепь, но он не мог узнать собственную жизнь. Когда колпак наконец поднялся, Хокман все так же безучастно стоял на месте. Уверенный, что видел жизнь какого-то другого, постороннего человека. Приблизившись, Калан взял его за руку и отвел подальше от машины. «Если верить предварительным данным, мой дорогой герцог, то вы более чем нормальный. Надеюсь, я верно считал первичные показания приборов, но окончательные результаты будут готовы через несколько часов, а сейчас вам следует отдохнуть». Завтра поутру мы продолжим наши исследования. На другой день испытания продолжились. На сей раз Хокмун лежал на спине и смотрел вверх, в то время как перед внутренним взором его одна за другой вспыхивали цветные картинки. Ассоциации, вызванные ими, появлялись на особом экране. Хокмун видел страшные сны, в которых то встречался с огромной акулой-убийцей, То попадал под лавину в горах, то сражался в одиночку против трех вооруженных воинов, то прыгал с третьего этажа горящего дома. И всякий раз герцог проявлял чудеса ловкости и сноровки. И ему удавалось уцелеть. Страха он при этом не испытывал. Подобных испытаний было проведено немало, но Хокмун перенес их все совершенно безучастно. Даже когда машина принуждала его рыдать, хохотать, любить или ненавидеть, Все это были лишь сугубо физические реакции. Истинные эмоции не принимали в этом никакого участия. Наконец машина выпустила его, и барон в маске склонился над герцогом. «Все говорит за то, дрожающий герцог, что вы даже слишком нормальны!» Прошептал Калан. «Парадоксально! О да! И все же это правда!» Вы слишком нормальны. Создается впечатление, будто какая-то часть вашего мозга атрофировалась или вообще исчезла. И все же, как бы то ни было мне, остается лишь передать Парону Мелиадусу, что вы как нельзя более подходите для исполнения его замысла. При том условии, разумеется, что будут приняты надлежащие меры предосторожности. А в чем его замысел? Поинтересовался Хокмунд без всякого интереса. Он сам расскажет вам об этом. Барон Калан простился с Хокманом. два стражника из Ордена Богомола повели герцога по длинному коридору. У блестящих дверей из полированного серебра они остановились. Открылась дверь, и за ней обнаружилась просторная комната. Стены, пол и потолок, которые, за исключением большого окна с балконом, были сплошь узешены зеркалами... У окна стоял человек в черной маске волка. Это был никто иной, как барон Милиадус. Повернувшись на шум, барон велел стражникам уйти. Затем он дернул зависящий рядом шнур и откуда-то сверху, срывая зеркала, опустились занавески. Правда, если бы Хокман вдруг пожелал увидеть свое отражение, он мог бы устремить взгляд в пол или на потолок, но вместо этого он выглянул в окно. Весь город был окутан густым туманом, который клубился вокруг каменных башен темно-зелеными воронками. Наступил вечер. Солнце уже почти зашло за горизонт, и в наступающих сумерках башни походили на некие древние фантастические строения, торчащие из первобытного океана. Казалось, что если вдруг сейчас из тумана выберется гигантская рептилия и прильнет своим страшным глазом к окну... Это ни у кого не вызовет удивления. Без настенных зеркал комната стала выглядеть еще более мрачной. Барон, стоя у окна, что-то мурлыкал себе под нос и не обращал на Хокмана ни малейшего внимания. Сквозь туман откуда-то из самых недр города донесся слабый вопль, а затем все стихло. Подняв маску, барон взглянул на Хокмана, чья фигура почти терялась в полумраке комнаты. Подойдите ближе, милорд, велел он. Хокмун повиновался по пути, споткнувшись о край ковра. Я говорил с бароном Каланом, начал Милиадус. Он сказал, что есть какая-то загадка тайна, объяснить которую он не в состоянии. У него сложилось впечатление, как будто какая-то часть вашего мозга отмерла. Я гадаю, от чего такое могло случиться от пережитого горя, унижения, от страха. Честно говоря, подобных сложностей я не ожидал. Не хотелось просто заключить с вами сделку, как одному нормальному человеку с другим. И хотя предложение мое по-прежнему остается в силе, но теперь я не знаю, с чего начать. Что вы думаете об этом, дорогой герцог? Прежде всего, что вам от меня нужно? Поинтересовался Хокмун, глядя на темнеющее небо через... Грязное стекло. Доводилось ли вам слышать о графе Брасе? Да. Сейчас он властитель провинции Камарк. Знаю. Так вот, граф осмелился противиться воле короля императора и нанес оскорбление Гран-Британии. Мы желаем образумить его. Один из способов добиться этого — похитить дочь графа, которая ему очень дорога и использовать ее как заложницу. Но граф не откроет двери своего замка ни нашему посланцу, ни просто незнакомцу. Однако о ваших подвигах он наверняка наслышан, милорд, и без сомнения относится к вам с определенной симпатией. Поэтому, если вы прибудете в Камарк, якобы спасаясь от Империи Мрака, и попросите убежища, скорее всего он примет вас. А вы, оказавшись в замке, улучшите подходящий момент и похитите девушку. Для такого человека, как вы, это не составит труда. Разумеется, за границами Камарга мы будем ожидать вас и придем на помощь. Камарг не так уж велик. Вам легко удастся спастись бегством. Это все, что вам нужно? «Совершенно верно. За эту услугу мы возвратим вам ваши владения, и вы сможете управлять ими, как пожелаете. Разумеется, с тем условием, что не будете выступать против империи. Мой народ сейчас прозябает в страшной нищете под властью Гранбритании, с неожиданной прямотой произнес Хоукман. «Для него было бы лучше, если бы я вернулся». «Вот и отлично!» — с улыбкой воскликнул барон. — Я рад, что мое предложение показалось вам приемлемым. — Да, хотя я не верю, что вы сдержите слово. — Почему бы и нет? — Нам самим выгодно, чтобы страной, которая доставила нам столько беспокойства, правил человек, которому доверяют подданные и которому доверяем мы сами. — Ладно. «Я отправлюсь в комар, попрошу убежище, затем украду девушку и доставлю ее к вам». Хокмун со вздохом посмотрел на барона. «А почему бы и нет?» Мелиадус нахмурился. Поразительное поведение и манера герцога явно сбивали его с толку. Он не мог понять, как ему вести себя с этим человеком. «Однако, мой дорогой герцог, пока мы не можем быть уверены, что вы не попытаетесь каким-то образом обмануть нас...» Конечно, до сих пор все устройства Калана работали безупречно, но я готов предположить, что вы сумели провести машину, обладая каким-то таинственным магическим талантом. Или талантами. Я ничего не смыслю в магии. И я почти готов поверить вам. Так или иначе, но барон Миллиаду стал полюбезнее. Впрочем, у нас нет особых причин для беспокойства. На тот случай, если вам вздумаются изменить Гранд-Британии, мы предпримем соответствующие меры предосторожности. И либо они заставят вас вернуться к нам, либо вас ждет смерть, если у нас возникнуть хоть малейшие сомнения в вашей преданности. Не столь давно барон Калан создал одно устройство, хотя, насколько мне известно, замысел принадлежит не ему лично. Это так называемый черный камень. Впрочем, подождем до завтра. Эту ночь, милорд, вы проведете во дворце. Да, кстати, прежде чем покинуть Лондру, вы будете представлены его величеству королю-императору. До сих пор почти никто из чузыземцев не был удостоен подобной чести. С этими словами Мелиадус кликнул стражников, и те проводили Хокмана в отведенные ему апартаменты.